Глава 19. Ужинали в полукруглой столовой, оформленной в том же смешанном стиле старины и хайтека Хозяин замка вел себя радушно и приветливо. При этом он периодически бросал оценивающие взгляды то на Олю, то на импольского как будто прикидывал, в каком они статусе. «Как новый владелец вы обязаны будете провести реставрационные работы», а привлекать к реставрации можно только архитекторов и строительные компании у которых есть лицензии на такой вид работы и сами работы проводить в строгом соответствии с исторической документацией давид делился с им польским тонкостями и особенностями приобретения замков единственное в чем вы сможете почувствовать себя хозяином это когда будете обустраиваться изнутри Но здесь все зависит от исторической ценности замка. Если попадется особо редкий экземпляр, то интерьер должен быть без малейшего намека на цивилизацию. Забудьте о кондиционерах и телевизорах, только рыцарские доспехи и портреты предков». «Как это? Без кондиционеров?» — удивилась Оля. Все трое мужчин смерили ее снисходительным взглядом как будто она на горшок попросилась, а не задала невинный вопрос. «Цивилизованные страны дорожат своим наследием, Оленька», мягко сказал польский беря ее за руку. И Ольга подумала, что он уж слишком вжился в образ жениха. А верен раздраженно воткнул вилку в стейк. «Ну, хоть не в Емпольского». «То есть купи за свои деньги, вложи столько же в реставрацию», «А тебе еще и диктовать будут, в какой цвет красить стены?» Продолжила она возмущаться, думая, прилично ли будет сразу отнять руку или стоит все же подождать. «И стены, и мебель», — подтвердил им польский глядя на нее с совершенно идиотской улыбкой. «Это начинало порядком выводить из себя». «И какие же замки ценятся выше?» — подал голос Аверин. импольский даже обернулся на него, не скрывая удивления. «Конечно, чем старше замок, тем выше цена», — ответил Давид. «А если у замка есть своя история, то и стоит он, соответственно, дороже. Здесь желательно понимать, готовы ли вы к толпам туристов, болтающимся по вашей территории. Но самые ходовые — это замки с привидениями». «Серьезно?» — воскликнула Оля, незаметно забирая руку Ямпольского. «Ямпольского». «Разве люди сейчас верят в привидения?» «В одной только Англии таких замков больше десятка, прекрасная Ольга». Улыбнулся ей Данилевский и принялся перечислять. «Замок Пависуэльсе», «Усадьба Хагенден», «Замок Гипсайлдхолл», «Данстерский замок», «В том же Биклингхолле, к примеру, призраки на любой вкус», «И жена Генриха Восьмого», «И рыцаря Дуэлянты», «Вы в них тоже верите, Давид?» Недоверчиво спросила она. Данилевский взглянул странным взглядом с поволокой. Жених и Аверин обеспокоенно переглянулись. «Верю или нет, но процентов на десять эта стоимость повышает. Если я соберусь продавать замок, обязательно обзаведусь призраком», рассмеялся Давид. Аверин с Емпольским кисло скривились в подобии улыбки. «Но на этом же можно неплохо заработать, да? Открыть отель или ночной клуб?» Вспомнила Оля мультфильм «Монстры на каникулах», который недавно смотрела с племяшками. «Нет», — покачал головой Давид. «В Европе в большинстве случаев запрещено менять назначение исторических замков, разве что в Испании, да и то, если это не муниципальная собственность». «В Испании?» — оживился Аверин. «Я там живу по большей части». «Хотите купить замок, Константин Маркович?» Повернулся к нему Емпольский. «Как же вы будете летать там на вертолете? Вы ведь слышали, никакой цивилизации. Придется с вертолета пересесть в повозку». «Знаете, я неплохо чувствую себя верхом, Арсен Павлович». В тон ему ответил Аверин. «Кстати...» Перепродать замок можно только, если вы являетесь его владельцем не меньше, чем сто лет. Казалось, Данилевский с удовольствием наблюдает за их перепалкой. Так что настраивайтесь на владение замком пожизненно». Ее так утомил этот день, что в спальню она ввалилась совершенно без сил. Мужчины что-то пили, то ли коньяк, то ли виски, и долго обсуждали рукописи и письмена. А Оля мусолила один бокал шампанского и мужественно боролась со сном. Но только собралась в душ, как раздался требовательный стук в окно, подошла ближе и чуть не упала в обморок, увидев за окном Емпольского. «Вам жить надоело, Арсен Павлович!» — зашипела, распахивая раму и впуская нежданного гостя. «А если бы вы упали и свернули себе шею? Хотите ребенка оставить сиротой?» «Чего мне падать?» — пожал плечами тот. «С вестибулярным аппаратом у меня полный порядок, и на силу я тоже не жалуюсь». За окном послышался стук, тихий мат, и в оконном проеме показалась голова Аверина. «Оля, ты проверяла дверь?» Но увидел Ямпольского и сразу стал похож на грозовую тучу. «И ты тут как тут». «Лезь уже скорее, Человек-паук!» Поморщился Емпольский. «Я так понял, тебя тоже заперли снаружи. Так что нам все равно пришлось бы найти способ встретиться. Но не у Ольги в спальне. Предпочитаешь мою? Упаси бог! Я тоже так думаю». «Хватит!» — ряфнула Оля, становясь между ними. «Как это заперли?» «Обыкновенно. На ключ». импольский подошел и подергал дверь. «И что это значит?» «Похоже, нас спалили», — ответил Емпольский. Аверин невразумительно хмыкнул. «Или перестраховались». «Нет», — пожевал губу Аверин. «Это пробивка. Он нас проверяет». «Думаешь?» — импольский поднял бровь. Костя неопределенно пожал плечами, кажется, он и не заметил, как они перешли на «ты». «Что же нам делать?» — Оля обвела мужчины растерянным взглядом. «Те посмотрели друг на друга». «Ничего», — уверенно ответил Аверин, — «играть по его правилам». «Но по своему сценарию», — добавил им Польский, и Аверин согласно кивнул. «А ты, Оленька, сыграешь в нем главную роль».